Чтобы быть к Мурю поближе, он заранее отъехал во Владивосток. На городском вокзале как раз встречали большую партию раненых, которых организация Красного Креста высвободила из японского плена. Какой-то неприлично разъевшийся генерал держал перед ними речь, а под конец грозил инвалидам пальцем. Так что, братцы, это я вам уже без дураков говорю. В следующий раз в плен не попадайся. Обейся до последнего, как и положено славному русскому солдатику. В ответ из толпы коллег резануло злобное: "Не попались бы, если бы генералы не завели". Настроение у Соломина было пасмурное, как и небо над золотым рогом. по слухам, циркулировавшим в редакциях, он знал, что государственный долг России возрос над 2 миллиардов рублей. Народ ожидали экономические невзгоды. На рейде перед городом демил крейсер Алмаз, дерзновенный одиночка из эскадры Рожественского, который из Залехвацкой удойлью прорвался во Владивосток. Андрей Петрович иногда встречал на улицах матросов в Салмазе. Глаза у них были какие-то шалые, они не признавали тротуаров и шлялись по мостовым, мешая движению. Позитонная война с весны 1905 года замерла близ Мукдена, и порой казалось, что ни русские, ни японцы не стремятся более воевать. А в американском портсмуте уже велис переговоры о мире. Куда ни придёшь, Всюду пережёвывают злободневную тему: что потребуют японцы от России и что уступит им Россия. В городской библиотеке, разговорившись с одним интеллигентным флотским офицером из штаба, Соломин сказал ему: "Япония не посмеет требовать что-либо от России, дабы не иметь в будущем у себя под боком могучего противника". "Дело даже не у нас", ответил офицер, потирая замшевые стёкла пенсне. вступление японцев в мировой концерт это удар по престижу и американскому. Вы думаете, от чего Рузвельт настойчиво хлопочет, чтобы помирить Токио с Петербургом? Сейчас Америка, пожалуй, больше России побаивается усиления Японии на Тихом океане. И надо полагать, что наши дети ещё станут свидетелями грандиозных битв между янки и самураями. Я думаю, ответил Андрей Петрович, что Россия не останется равнодушной наблюдательницей. Эта война долго не забудется в русском народе. Наконец, 23 его августа был подписан Портсмутский мир, который вызвал в народе нервное уныние. Россия была вынуждена уступить японцам южную часть Сахалина. Но обстановка на море Оставался ещё напряжённый. Адеисов на Камчатку не было, и лишь в последних числах сентября Соломин на Сунгари отплыл знакомой дорогой на Петропавловск. На этот раз он должен был выступать перед Камчаткой в роли государственного ревизора, карать и миловать. Сунгари сильно мотало на пологой волне. В коридоре кают-компании, стоя перед зеркалом, Андрей Петрович внимательно посмотрел на себя и не понравился сам себе. Жизнь накренилась за пятый десяток. Все уже сделано. Осталось сделать немногое. С небывалой для него ранее аккуратностью он расчесал на макушке последние редкие волосы. «Да, брат», — сказал он, Поехал ты, покатился. Впервые за время войны Сунгарь выходил в океан с Сангарским проливом. И слева по борту плыла японская земля Хоккайдо. Чужестранные маяки светили кораблю в пол накала слабым дрожащим светом, словно усталые глаза через застилавшую их горестную слезу. А с толкают компанией украшали дивные голубые ирисы. Их подарила на стоянке в Хакодате молодая плачущая японка, у которой муж затерялся в русском плену. Женщины Японии всегда оставались возвышенно благородны. «И когда же будем в Петропавловске?» спросил Соломин, усаживаясь на стул выпрыгивающей из-под него при качке. Не ранее 10 октября, ответил Стюарт, собирая сброшенные кренном со стола вилки. В этом году ранняя зима. Машины на Сунгари состарились. Нам трудно выгребать против волны. В коридорах корабля гуляли тревожные сквозняки.